Глава 8. Королева соизволила принять имперский отряд особого назначения в тронном зале сразу после завтрака. Ильяра оказалась очень красивой эльфийкой, высокая, утонченная и стройная. В каждом движении королевы наблюдались грация и изящество, и только ее глаза оставались холодны, впрочем, как и сердце. Когда-то давно он один обмолдился, что эльфы могут истинно полюбить лишь раз, пока они не встретят своего избранника. Их сердца бьются ровно, а эмоции уравновешены. Но стоит найти ту единственную или единственного, и чувства вскипают в их телах, подобно тому, как разгорается из искры пламя кострища. Дети эльфов могут рождаться только от истинного союза. С правой стороны от королевы стоял с важным видом хранитель знаний и сумеречный маг в одном лице — советник Армандал а по левую руку в малом троне сидела красивая молоденькая эльфика, очень похожая на Иллиару. Скорее всего, дочь королевы. Сестра рядом с ней не сидела бы. Все знали, что короля у эльфов в данный момент нет. Он погиб в последней войне. Принцесса, а это была именно она, искоса и с грустью посматривала на невозмутимого, как скала, Надина, который делал вид, что совсем не замечает ее. А рядом с принцессой замер хмурым истуканом верховный командующий Галадриар. Сложив за спиной руки в замок и, выпрямившись, будто проглотил палку, он испепелял взглядом на Динила. Дэй переглянулась с Заиром. Оба поняли, что здесь пахнет придворными интригами и неразделенной любовью, причем треугольником. Слепой и то заметит. Их друг был рожден от человеческой женщины. Такой союз не устроил эльфов. Они позволили матери Надина рода разрешится, но семья отца не приняла чужачку и подстроила ее гибель, обставив все как несчастный случай. Убитый горем отец растил сына полукровку в одиночку, а когда Надин повзрослел, тот погиб в сражении за земли леса. Мальчик рос в постоянном окружении негатива и презрения, поэтому их друг однажды и покинул Вечно Зеленый лес. Теперь становилась понятно вражда Галадриара с Надином. Эльфийская принцесса признала в полукровке избранного, но, скорее всего, он не подошел по статусу. Надин всегда глубоко прятал свои чувства, и невозможно понять, что на самом деле творится у него на душе. Может, любовь принцессы не такая уж и безответная? Яна печально усмехнулась про себя. Как похоже на их с королем ситуацию. Тогда на аллее с фонтанами, скорее всего, Надин хотел предупредить ее именно об этом чтобы не повторяла его ошибок. Да, им нужно определенно поговорить на чистоту. Но какой конфуз получился среди собравшихся? Судьба иной раз умеет изворачивать и ломать судьбу своих детей. Рихард с кучкой магов-воителей стоял в пяти шагах от имперцев. Да она старалась не смотреть в его сторону. А вот король Мирграда, наоборот, не сводился с ее фигуры глаз. Молчание в тронном зале затягивалось приглашенные ждали первого слова королевы. Илиара медлила, рассматривала гостей в ответ и делала только ей одной известные выводы. «Я хочу еще раз лично поблагодарить за то, что согласились принять участие в Ночи лунной росы. Соблюдение традиций, нерушимая воля наших предков. В этот праздник ни один эльф не может остаться безучастным». Наконец, то изволилось не зайти до речи королевы. Но что привело вестников императора в вечно зеленый лес? Надин выступил вперед и поклонился, как того требовали обычаи эльфов. А потом он выпрямился и прижался стуком правый кулак к груди, как делают все маги-воители. «Ваше Величество, император на этот боя Средегорн прислал нас с недобрыми вестями. Совсем скоро развернется война сороки о Ваши земли с долиной оборотней попадут под удар первыми». «Шаманы готовят нападение», — заключил неутешительно. «Есть доказательства», — уточнил советник Армандал, сведя руки в замок перед собой. «Его привычка. Он всегда так делал, когда размышлял». «Недавно был убит один генерал из Круга Семи», — вступила в разговор Даяна. Она сделала шаг вперед, прислонила кулак к груди и склонила голову в почете. Его мертвое высушенное тело кардинал нашел у границ Аракении. Жрецы демонов, как вы знаете, могут высасывать магию и жизненные силы из тел жертв. Границы были усеяны их следами. Диверсия это или нет, пока неизвестно. Похоже, аракеанцы всерьез настроились на наши богатые рудниками и плодородными полями земли. Мы вычерпали из недр своих льдов и гор все ресурсы. И теперь позарились на чужое. Подметил командующий Галадрир, шлепнув сжатым кулаком по своей раскрытой ладони. На расправу он был скор. Но это все только голословные предположения императора, верно? Прямых доказательств ведь нет? Подала голос иляра Зрит в корень. Прямых нет, Ваше Величество, подтвердил Надин. Он кивнул напарникам, что пора переходить к главному. Однако император и магистр Саниталь Бояс не собираются сидеть сложа руки и ждать, пока шамана себя выдадут или нападут из-под тяжка. яна выудила из полы мантии на плечную сумку, достала из нее на свет завернутый в темную бархатную материю артефакт, книгу, в которую короли и знатные лорды империи однажды вносили кровью свои имена. Император Ридегорн требует, чтобы каждый король-наместник вновь подтвердил свою лояльность. даяна смело взглянула в лицо эльфийской королеве, затем обернулась к монарху и язычным голосом объявила «Магической клятвой на крови!» Владыка оборотней уже поставил печать и поклялся. Добавил Надин, узрев в возмущение наместников. «Настолько не доверяет нам?» возразил молчавший до этого момента Рихард, высказав достаточно смелое заявление с общим мнением. В тронном зале сгустилась гнетущая атмосфера. Ни эльфы, ни миртградцы уже не скрывали негодование. Дэя закатила глаза. «Ну вот, началось». Они с самого начала знали, что с этим тайным поручением будет непросто. «Братья Редегор на всего-навсего лишь мудры. Как гласит древняя поговорка, доверяй, но проверяй, иначе власть на такой огромной территории не удержать». Неожиданно на выручку имперцам пришел Армандал. Взвешенное и разумное решение. Он сделал пас рукой, и слуги тотчас втащили в залу небольшой столик на длинной изящной гнутой ножке. Установили его между троном Ильярой и гостями. Деяна положила на его тонкую, но прочную поверхность из сплава нескольких металлов артефакт, но пока не раскрыла бархат, оставив книгу как есть. «Что же, раз угроза реальна, не вижу повода для разногласий. братья дракона сверяют военную мощь. Их методы управления иногда кажутся чересчур жесткими, но справедливыми. Но в первую очередь они заботятся о подданных, раз послали вестников тайна чтобы не сеять смуту и панику среди народа. Ильяра кивнула своим мыслям и пристально посмотрела на Даяну, мгновенно определив предводителя отряда. «Я поставлю свою печать. Что для этого требуется? Только несколько капель вашей крови, ваше величество, и пару ритуальных слов». Но как наместники понесут клятвы без присутствия здесь на это Даридагорно? Де Вставил свою лепту Галадриар. Не нравилось эльфу ни перед кем присмыкаться. Если королева с советником скрывали истинные чувства за маской равнодушия, то верховный командующий еще пытался ей репениться. Ревность на него так влияла, что ли? А молодая принцесса молчала, не принимая прямого участия в политических делах. Ее присутствие на совете скорее дань традициям. Эльфейка томно вздыхала, закусывала пухлые губки и крепко сжимала подлокотники своего трона. Возможно, ее злило, что ее недооценивают и считают слишком юной. Она продолжала тайком наблюдать за Надином. Но он так и не обращал на нее внимания, погруженный в службу. «О, не переживайте. Для таинства ритуала император выдал нам все необходимое», ответил на замечание эльф-полукровка. Надин принял из рук даяна ритуальный клинок императора, А она развернула из бархата книгу в золоченом переплете. Перелеснув несколько страниц на начале, отыскала имя королевы и поставила рядом с фолиантом на столик печать дракона. «Все готово, Ваше Величество. Прошу подойти», — произнесла и отступила в сторону. Королева Ильяра грациозно поднялась с трона, приняв поданную руку Армандала. Вместе они приблизились к ним. «Сегодня королева также была в светлом, как и на празднике, платья воплощая собой чистоту и мощь эльфийского народа. «Что нужно делать?» «Прошу». Надин преподнес ей на раскрытых ладонях искусные работы мастера «Серебряный клинок». В его рукояти инкрустирован изумруд в виде глаза дракона. Это кинжал императора. Вам необходимо с его помощью надрезать ладонь, взять печать, чтобы та пропиталась кровью, и произнести простые слова. «Я и весь мой народ своей волей», Верой и правдой клянемся служить на это дубаязу Рядогорна, не предавать и отдать жизнь за него при необходимости. Надрежь свой палец первым надинил, сказал вдруг советник. Доверяй, но проверяй, верно? Откуда нам знать, что клинок императора не отравлен? Надин увидел вызов в глазах сумеречного мага. Армандал был любитель устраивать различного рода проверки. Но чего он добивался сейчас? Желал таким образом поставить взорвавшегося мальчишку на место? До сих пор не может простить, что он предпочел эльфам службу у императора. Надин хмыкнул и молча полоснул острием по своей ладони. Кровь закапала на белоснежный мрамор пола. Лицо полукровки даже не поморщилось. Армандал одобрительно кивнул и обернулся к застывшей рядом Ильяре. «Моя королева?» Да, Деяна наблюдала со стороны как королева Ильяра, пристально и оценивающе, словно по-новому, разглядывает Надина. Возможно, она осознала свои прежние ошибки, но ничего не собиралась ему говорить по этому поводу. Она тоже порезала ладонь, взяла печать и повторила слова клятвы, затем поставила печать напротив своего имени в книге. В тронном зале запахло кровью и витающей в воздухе магии. Подобные клятвы нерушимы и неотвратимы. «Рихард Миртградский?» ваша очередь королева заняла свое законное место в каменном кресле а рихард прошествовал к столику поскольку руки надина были в крови да я не самой пришлось вытереть клинок дракона и подать его королю она старалась не поднимать глаза выше подбородка мужчины а рихард наоборот искал и ловил ее взгляд он стянул перчатки с рук и принял кинжал императора специально сделал так или нет но их пальцы соприкоснулись Да яна невольно подняла взгляд выше и утонула в карих глазах короля. Сколько в них было обещания. Но она быстро взяла себя в руки и отступила на шаг и мотнула головой, прогоняя нахлынувшее на вождение. Рихард принес клятву верности и поставил свою печать. Ритуал завершился. И надо бы заканчивать все это представление, но у Деи в душе царил такой раздра и смятение, что она с мольбой обратилась к Надину. «Благодарю вас, ваше величество». Напарник понял все без слов. А Деяна стала убирать инструменты и книгу обратно в сумку. И за ваше гостеприимство, королева. Но теперь позвольте нам отправиться в путь. Сегодня». «Что ж, дело ваше неотлагательное. Вы и так задержались по моей прихоти. Разрешаю покинуть вечно зеленый лес». Кивнула величественно. Заир, Надин и Даяна стукнули кулаками по груди, поклонились и направились к выходу из залы. Их имперские мантии велись за ними. Краем глаза Дэя увидела, что Рихард смотрит им вслед. Она приблизилась к Надину и шепнула. «Зайди ко мне в комнату. Нам нужно поговорить. Считай это приказом». Просить эльфа бессмысленно. Он так и будет избегать ее, что может отразиться на их работе. Нельзя откладывать ссору в долгий ящик. Они быстро миновали несколько коридоров и галерей, добираясь в ее временные апартаменты. Сновавшие по личным делам эльфа удивленно оглядывались на спешащих имперцев, и только качали головами. Суету они не любили. Заир отправился в свои комнаты собирать вещи, а дея толкнула дверь в свои. Надин с тяжелым вздохом зашел следом. О чем хотела поговорить? Он завис на пороге, продолжая делать вид, что ничего на празднике не произошло, и ей все показалось. Но хоть заговорил, а то все раздражал своим безразличием и молчанием. Но Яна прошествовала до перестеленной новеньким бельем кровати и бросила на нее сумку. Похоже, служанка постаралась, пока они находились на аудиенции с королевой. На миг и смутилась, вспомнив, что вчера они здесь с Рихардом вытворяли. Как король обнимал ее и ласкал, а она таяла в его руках. Она не жалела, нет. Все было прекрасно. Только от чего так щеметь сердце? Глубоко вздохнув и выдохнув, Деяна принялась рыться в сумке. Отыскала в кармане, отведенном для лекарств, свернутый лоскут бинта и мазь и вернулась к ожидавшему у дверей эльфу. Взяла его руку и разжала кулак, повернула ладонь к себе, чтобы видеть порез. Так и знала, что глубокий. Почему просто палец не порезал? Что и кому-то доказал? Ворчала, вытирая свернувшиеся по бокам раны корочку крови. Надин не сопротивлялся, наблюдая за ее слаженными действиями. Да я напустила по его коже ледяные кружева, чтобы остановить кровотечение. Затем обработала спиртовой настойкой на заживляющих травах и плотно забинтовала порез. «Не нужно. От царапины не умру». «Нужно! Ты не оборотень, чтобы царапины на твоей шкуре заживали сами по себе». Они встретились взглядами. Упрямый и негодующий Деяна и спокойный мужчины. Она так и держала в своих руках его перевязанную ладонь. «Скажи, что происходит между нами? Раньше все было проще. Ты мне друг, и мне дорога наша дружба. Я не хочу терять ее. Тебя всего лишь друг». Губы Дина растянулись в печальной усмешке. «Да, просто друг», — повторила твердо. «Разве я давала хоть один повод думать иначе?» Она начинала злиться. Неосознанно сжимала пальцы, надавливая на рану и причиняя эльфу боль. Но он стерпел и вдруг привлек Дею к груди, обнимая. «Верно, не давала. Я сам виноват, что молчал», — прошептал в светлую макушку. Да она оторопела и не шевелилась в его объятиях. «Не переживай, все хорошо. Я вижу, что опоздал ты любишь этого королька?» «Не люблю. Не спорь. Хотя бы с самой собой. Все видели, как вы друг на друга смотрите». Надин отстранился первым и поддел пальцами девичий подбородок. Сердце эльфа под ладонями Деяна стучало сильно и быстро. «В твоих глазах можно найти целый мир. И король нашел свой. Только обещай, что не сдашься ему сразу. В его руках большая власть. Он может запросто сломать тебя, как тростинку. Вот тогда я его убью». «Говоришь так, будто сам находился в похожей ситуации. Принцесса, верно?» Задала еще один мучивший вопрос. «Хм, «Узнаю нашу хваткую соколицу», — отвесил комплимент на манер Заира. «Расскажешь?» Да Деяна обняла эльфа поперек туловища. Ладони надина и решительно замерли на ее спине. Грудь мужчины тяжело вздымалась, словно ему неприятно вспоминать прошлое. «Как ты знаешь, мой отец был обычным рядовым эльфом, а мать из людей». Семья отца не признала их связь и отреклась от нас. Потом мать умерла. Я рос в походах. Отец часто брал меня на службу. В подростковом возрасте принцесса Алирис впервые обратила на меня заинтересованный взгляд. Тогда я уже сражался под предводительством Галадриера. Он мой наставник. Королева Ильяра выбрала его в мужья для своей дочери, а Алирис его отвергла из-за меня. Отсюда и наши с ним взаимные неприязни. Оскалился. Да Деяна отчетливо услышала скрежет зубов. «Ну, а тебе нравится, принцесса? Раз они с Галадриером еще не женаты, а Лирис, похоже, до сих пор считает тебя своим избранным». В детстве мы с ней часто сбегали в лес. «Нравилось, да, но я полукровка. Я не ощущаю тяги истинности, как чистокровные эльфы. До сегодняшней встречи я думал, был уверен, что влюблен в тебя, Дэ. А сейчас что чувствуешь?» спросила осторожно, боясь спугнуть мысли эльфа. Может, у них с принцессой не все потеряно? Теперь ты не рядовой полукровка. Ты вырос и возмужал, состоишь на почетной должности у самого императора Ридогорна. Это немало? Мне кажется, королева оценила. Я не знаю. Я ведь похожа на Алирис. Возможно, ты видел во мне ее образ. Но знаешь, Дэя рожала объятия и отступила от смутившегося мужчины на полшага. Задумчиво поскребла подбородок пальцами, придирчиво оглядывая надина В эти мгновения откровения он снял с себя маску, обнажая истинные эмоции, что было редкостью. «Что?» — изогнул бровь, вкачнувшись в сапогах, с пятки на носок и обратно. Не нравилось ему такое пристальное внимание. Эльф чувствовала себя не в своей тарелке. Напарница изучала его, словно жука под лупой. «Тебе стоит иногда в присутствии принцессы быть самим собой, как вот сейчас» а то вечно строишь из себя, не пойми, зачем глыбу льда. И решительнее нужно себя вести». На ее заявление Надин сделал непроницаемое суровое лицо. «Вот снова. Кому я говорю? Так ты ничего не добьешься, а я хочу, чтобы мои близкие друзья были счастливы. Зато ты у нас всегда прямая, как палка». «К чему тебя это привело?» ответил с вызовом, вздергивая голову и усмехаясь. «Вот такого уверенного эльфа Даяна знала. А то тут, понимаете ли». «Неправда!» — возразила ему горячо, упрямо поджимая губы. «Хотелось топнуть ногой, но это совсем по-детски как-то». «Я добилась своей должности в академии не за красивые глаза и сладкие речи». «Знаю, знаю, сдаюсь!» Надин шутливо выставил вперед себя ладони. Напряженная пружина недопонимания лопнула между ними, как мыльный шар. «И отлично! Уверена, время расставит все по своим местам. Нам сейчас не о любовных делах следует думать». «Еще нужно успеть объехать четыре королевства. Я чувствую, что война дышит нам в затылок». «Тогда выдвигаемся», — предложил мужчина. «Жду снаружи». Заир уже пошел за лошадьми. «Да, я сейчас. Только последние вещи соберу и кое-куда заскочу». Пробормотала, проследив, как закрывается за эльфом дверь. А у нее осталось еще одно неотложное дело. трава то от нежелательной беременности она утром так и не выпила. Не было времени. Да и король крутился рядом. С собой у нее их нет, а вот у эльфов они вполне росли, и перед выездом она собиралась наведаться к их лекарю. Нужный состав сбора Дэя, да знала, купит по отдельности, чтобы не вызвать лишних слухов. Да и вообще, запасы пополнить не помешает. К ее великому сожалению, целительская магия ей не была доступна, а на заданиях случалось всякое. Конечно, в их отряде числился целитель, но он не может находиться одновременно со всеми. Поэтому Даяна в свое время досконально изучила травническое дело, и ее умения порой оказывались не лишними. Даже спасали иной раз жизни товарищей. К лекарям Даяну проводил один из трех стражников, на которых она наткнулась в холле дворца. Приглядывают за чужаками, значит. Для целителей у эльфов был отведен целый добротный дом со множеством комнат и койка мест Королева явно заботилась о своих подданных. Дея сделала себе мысленную пометку шепнуть императору, что при развернувшихся военных действиях это место станет отличным пунктом для гарнизона раненых. Вечно лес находился к границам материка даже ближе, чем обитель оборотней. Здесь лето царило круглый год, что не только облегчит расположение воинов в госпитале, но и ускорит заживление ран из-за теплого климата. Осталось добиться дозволения королевы. Впрочем, вряд ли Ильяара посмеет отказать императору, Дом лекарей и целителей занимал большой участок леса и был отстроен в два этажа. Но здание не пустовало, и в мирное время здесь обучались и практиковались этому непростому ремеслу молодые эльфы. Их народ славился в мире тем, что они развили особый способ исцеления, используя свою связь с природой и магическими силами. Одним из ключевых элементов этого способа являлась возможность чувствовать энергию и баланс внутри тела. Эльфы были мастерами в распознавании энергетических блоков и дисбалансов, которые могли вызвать болезни и недомогания. Они находили источники проблемы и направляли свою магию, чтобы исцелить недуг. При этом использовали различные травы и зелья. Как раз последние, Деяну, и интересовали более всего прочего. Дом лекаря выселся на зеленом холме. Воздушные колонны, украшенные узорами из растительных узелков, которые окружали зеленые окна с резными рамами. Над входом выгравированы древние руны обозначающие назначение этого места храм здоровья Дна объяснила цель своего визита достопочтенному эльфу преклонного возраста что встретился им на входе и он отвел ее в кабинет главного целителя внутри царила особая атмосфера наполненная запахами трав и цветов которые перемешивались с магическим пением птиц раскинувших свои домики на зеленой крыше свет проникающий сквозь полупрозрачные гобелены создавал игру теней на стенах, словно рисуя былые истории сражений. Щедро закупившись травяными сборами, мазями и зельями от различных видов болезней, раз уж удалось попасть в святая святых эльфов, да яна, довольная собой, вышла на улицу и направилась по извилистой тропке вдоль аллеи с плакучими деревьями и водоемом с цветущими лилиями. И нос к носу, столкнулась с королем Мирграда. Рихард, ты напугал меня? — выдохнула, переведя дух. Король выскочил из-за статуи девы, держащей над мраморной головой вазу с алыми цветами, и преградил Даяни путь. Она же вовремя остановила занесенную для удара руку с клубящейся в ладони ледяной магии. Рефлексы воина работали сами по себе. «Я думал, вы уже уехали. Искал тебя. Мне сказали, что ты сюда пошла». И правда он выглядел запыхавшимся и немного взволнованным. Волосы его растрепались от бега, на мужских плечах был накинут походный плащ, Похоже, он тоже собрался в дорогу. «Зачем искал?» Устала, произнесла, окончательно расслабляясь и опуская руку, и крепче прижала к бедру ценное содержимое своей сумки. Рихард покосился на ее ношу из добротной кожи, но никак не прокомментировал. Догадывался он об истинной цели ее визита в лекарскую. Румянец лизнул в щеки. Но она лишь выше задрала подбородок. Это ее выбор. «Меня ждут, Рихард!» намекнула ему а король хмуро сдвинул кустистые брови к переносице. На его лбу залегли глубокие морщины, выдавая недовольство. «Ты ведь будешь участвовать в сражении!» Дея кивнула, не понимая, куда он клонит. А он взял и заявил, «Я не хочу, чтобы ты билась на войне!» «Ну, приехали!» Сплеснула руками, и сумка повисла на плече. Сделав шаг к королю, Дея ткнула указательным пальцем ему в каменную грудь. «Я такая же подданная империи, как и ты!» и стану защищать братьев-драконов или других лордов, или кого мне укажет высшее руководство». я! прорычал через зубы Рихард. Схватил вдруг ее руку и дернул на себя. Она упала ему на широкую грудь, а король обвил за талию строптивицу и крепко прижал к себе. «Говорю, ты не станешь сражаться. Покинь имперский отряд». Король Миртграда тяжело и надрывно вздохнул, стиснул сильнее хватку, почти причиняя боль. Дэй пискнула в его руках и он, опомнившись, тихо прошептал, «Я не хочу терять тебя. Ты дорога мне». Да Деяна зажмурилась на миг. Внутри разлилось тепло от слов мужчины, но это не совсем то, что ей хотелось услышать. Кто она и кто он? Между ними огромная социальная разница и пропасть. Если королю все равно на мнение окружающих и слухи, что непременно разлетятся в свете, то ей далеко нет. Прослить любовницей короля и порочить имя отца, имя рода Лорбиттов, когда они только-только подняли герцогство, она не станет. Лучше уж сгорать от тоски и любить на расстоянии. Поэтому, собрав всю свою волю в кулак, она ответила твердо и ее голос не дрогнул. «Я каждый раз рискую жизнью на задании и буду участвовать в военных действиях, а ты не муж мне и им не станешь, а на роль любовницы я никогда не соглашусь». На этих словах Рихард вздрогнул и ослабил объятия. Деяна поспешила выпутаться из кольца его рук и отошла в сторону. Скрипя сердце и стиснув кулаки так, что ногти до боли вонделись в ладони, добавила. «Мы слишком разные. Ты никто мне, чтобы запрещать и делать за меня выбор». Рихард молчал. На его скулах играли желваки. Он не сделал ничего, чтобы опровергнуть сказанное. А Даяна печально услихнулась. На душе скребли кошки, а предательское сердце обливалось кровью и медленно леденело. «Правильно она поступила. Потом было бы больнее» развернулась и направилась от короля прочь, оставляя свою любовь позади. «Дэя, постой!» Рихард ее догнал и осторожно взял за ладонь. В груди вспыхнула огнем глупая надежда и тут же погасла. Ничего не изменится, даже если король сейчас понаобещает, что женится на ней. Не женится. Император не разрешит. Давно ходили слухи, что для единственного короля-холостяка император приглядел достойную невесту. А Деи лишь прославится в высших кругах, как падшая женщина. Прощай, Рихард! Одернув руку, Даяна пошла дальше. Невольные свидетели в лице эльфов тактично отворачивали головы и отводили взгляды. Они не донесут об этом в мир людей. Но все равно годливое ощущение не покидало мыслей. Все дьявола в праздник. Не следовало поддаваться королю, и ничего этого сейчас не было бы. Да подожди ты, не унимался король но тут между ними вклинился неизвестно откуда появившийся Надин. По его мрачному лицу Деяна поняла, что и он все слышал. Вот вуликая богиня! Ей сию секунду хотелось обернуться прямо здесь и улететь из леса вон. И пусть лучники только попробуют пустить в нее стрелы». «Разве вы не слышали, ваше величество?» Напарник преградил королю дорогу. Она сказала «Прощай!» «Не советую больше к ней приближаться». «Ты мне угрожаешь, щенок?» прорычал Рихард, вставая к имперцу вплотную. Ростом Наден был чуть ниже него, но король читал вызов в стальных глазах эльфа и обещание кровожадной расправы. Так смотрят те, кто любит. И ревность вдруг обжигающим яростным пламенем облизнула королевское сердце. Всего лишь предупреждаю. Надиньел хмыкнул над взбешенным монархом и развернулся на пятках, едва не задев светлыми косами пылающие от гнева лицо Рихарда. Приобнял расстроенную девушку за плечи и увел к главному дворцу королевы, где их ожидал Заир с лошадьми. А королю оставалось лишь смотреть им вслед, давиться ревностью и клокочащей в груди яростью.